Глава 25. На занятие Семена Григорьевича Саша не пошел. К чему время терять? Лучше посидеть в читальне или в кино сходить. Много фильмов упустил он за эти три года. Да и занятия свои Семен Григорьевич вел где-то у черта на куличках. В каких-то заводских и фабричных клубах, даже в учреждениях, сразу после работы. Сдвигали в сторону столы и танцевали под Глебов баян. В общем халтура, Семен Григорьевич, хотя и именуется балетмейстером, и даже хореографом, просто жучок. Да, Саша, это и не интересно, все неинтересно, нечем жить, нечем дышать, все ту же затягивается петля вокруг него. Он чувствовал это кожей. Все вроде в порядке, приходил утром на автобазу, выписывал путевку, выезжал на линию, возил кирпич на строительство, возвращался, перевыполнял план но ни разу его фамилия не появилась на доске почета. Ему на эту доску почета глубоко наплевать, но показатели у него не ниже, чем у тех, кто числился в ударниках. Боятся. Если его опять заберут, то тем, кто вывесил его фотографию на доску почета, крепко врежут. Загремит и директор, и порторг, и председатель Правкома, весь треугольник. И еще в газете напишут ⁇ Враги и их покровители ⁇ «Всех пересажают». Военкомат Саша не торопился, однако его вызвали туда повесткой. Военный канцелярист в чине капитана перелистал Сашин паспорт, спросил. «Судимость?» «Да». «Статья?» «58. Пункт?» «10». «Когда был арестован?» «В январе 1934 года». «Военную службу проходили?» «Нет». «Почему?» «В 1934 году вам было 23 года». «Я учился в транспортном институте, у нас была высшая вневойсковая подготовка». Саша протянул капитану зачетную книжку, показал графу «Военное дело» с отметкой «Хорошо». «Вам было присвоено звание?» «Нет, я не защитил диплома, меня арестовали». «Посидите». Капитан забрал Сашин паспорт и зачетную книжку, вышел в соседнюю комнату, вернулся, на бланке написал Сашину фамилию и инициалы. «Идите в поликлинику. Адрес указан. Пройдете медицинский осмотр. Явитесь сюда, на комиссию в пятницу. Вот вам повестка. Покажете на работе». Саша прошел медицинский осмотр. Ходил в поликлинике из кабинета в кабинет. Проверили сердце, легкие, давление, зрение, слух. Измерили рост. К концу дня карточка была заполнена. Никаких болезней или дефектов не нашли. Здоров. И в пятницу он предстал перед комиссией. Тот же капитан взял Сашины документы, прошел в соседнюю комнату. Потом позвал Сашу. За столом сидели трое военных. Одинаково зачесаны назад волосы, лица серьезные, глаза строгие. Председатель дал всем подписать рапортичку, приколотую к медицинскому заключению. Равнодушно объявил. Пригоден к нестроевой службе в военное время. Такой военный билет Саша и получил. С его здоровьем, с его высшей вне подготовкой, пригоден к нестроевой, стройбат или на кухню. Врагу народа оружия доверять нельзя. Несколько раз на автобазе появлялась высокая, плоскогрудая начальница отдела кадров из автоуправления, Кирпичева. Стояла в диспетчерской, не спускала с Саши злых глаз, пока он оформлял путевку. Плохой признак. Тем более кругом творилось нечто невообразимое. Летели секретари обкомов и райкомов, председатели обл. исполкомов и райисполкомов, наркомы и их заместители, даже НКВДшников и тех сажали. Проходя мимо, Саша случайно услышал, как Леонид говорил мастеру, что Бухарина и Рыкова арестовали прямо на пленуме Центрального комитета партии. Откуда Леонид это знал, неизвестно». Но вполне возможно, что именно так и было. На автобазе забрали двух шофёров, ездивших в опочку. Остальных таскали на допросы. О чём их там спрашивали? Они не рассказывали. Дали подписку молчать. Арестовали начальника автоуправления Табунщикова. Саша его не знал, никогда не видел. Но до ареста все о нём отзывались хорошо. Совсем недавно на политчасе Чекин, секретарь парторганизации, Читал о высадке на северном полюсе полярной экспедиции Папанина, Федорова, Шершова и Кренкеля. Первая в истории человечества высадка на северном полюсе. И тут поднялся электрик Володька Артемкин и сказал: «Первым достиг северного полюса американец Пери еще в 1909 году на собачьих упряжках». Сказал и сел. Чекин выпучил глаза на Артемкина. Как это может быть? чтобы какой-то американец обогнал славных сынов советского народа». Артемкину бы промолчать, но он опять поднялся и предложил принести на автобазу книжку «Опери». Чекин закричал, что никаких буржуазных роскозней он читать не желает, а Артемкин хочет умолить достижения наших советских полярников. И нечего ему здесь, на рабочем собрании, вести вредную агитацию. Саша на том поле был – Все обязаны присутствовать, не отвертишься. Знал, что Артемкин прав, но промолчал. Так всегда он себя вел на автобазе, молчал. Промолчал и на этот раз. На другой день Володька Артемкин на работу не вышел. Оказывается, той же ночью его арестовали. Обыскали Володькину комнату, все перевернули, забрали какие-то книжки. Их порядочно было у Артемкина, книгачей. И пропал Володя Артемкин. В этот день поругался Саша с бригадиром на стройке. «Мать-перемать! Сколько можно под разгрузкой стоять? Шевелиться надо, а не спать на ходу!» Кричал, не мог остановиться. Хоть на ком-то хотелось выместить досаду, растерянность, недовольство собой. Правильно он промолчал или неправильно? Кто честнее поступил, он или Артемкин? Честнее поступил Володя Артемкин. умнее Саша». Разве он бы помог Артемкину, если бы подтвердил, что действительно первым достиг полюса этот чертов пери? В ту же ночь забрали бы и его вместе с Володькой. Да еще приписали бы им создание контрреволюционной организации на автобазе. Влепили бы обоим по десятке. И все-таки погано на душе. Он, отсидевший в тюрьме, понимал и представлял, каково там будет полуслепому Артемкину. Но что делать, что делать? Ложь стала моралью общества. Врут на каждом слове. И никто не восстает. Все оболванены, околпачены. Во всех вбит, вколочен страх. И в него вколочен страх. И он уже начал вязнуть в этом болоте. Господи, дай силы выстоять. Не по горло вывалиться в грязи. На следующее утро Саша выехал с автобазы, как всегда. На Советской улице остановил на минуту свой грузовик у тротуара перебежал дорогу к газетному киоску, там обычно покупал газеты, развернул правду и ахнул, прочитав сообщение прокуратуры СССР об аресте и предании суду Тухачевского и других высших военачальников, обвиняемых в государственной измене, шпионаже и диверсиях. Сегодня же состоится и суд в порядке, установленном законом от 1 декабря. Саша быстро просмотрел заголовки, передавая о металлургах, статья, защищающая книгу академика Торле Наполеон, сообщение об успехах на Трудовом фронте, о приезде футбольной команды «Басков», и рядом с этим такое вот о прославленных полководцах. Затем митинги с требованием расстрела. Саша вернулся к киоску. «Будьте добры, пожалуйста, еще известия и комсомольскую правду». «Разоритесь вы сегодня», — улыбнулась продавщица. Она благоволила к Саше, как и ко всем постоянным покупателям. «Ничего. Ужас. Писатели, актеры, режиссеры, академики, художники, рабочие, колхозники требуют расстрела Тухачевского и других военачальников. Предыдущие суды были открытые, журналисты присутствовали. Даже иностранцы. Можно было оправдаться тем, что подсудимые признали свою вину». А тут суд закрытый. Как же можно тогда требовать расстрела? Разве когда-нибудь в России одобряли казни, смерть? Топтали поверженных, испускали торжествующие клики над трупами расстрелянных, издевались над ними, поносили их. Толстой писал: Не могу молчать, протестуя против казней. И Пушкин не побоялся сказать Николаю Первому, что 14-го был бы вместе с мятежниками на Сенатской площади, не побоялся отправить послание во глубине сибирских руд. Если по стране идут митинги, то сегодня же они докатятся до Калинина, а значит и до их автобазы. Что же ему делать? Голосовать как все. Все требуют расстрела. Верят. Почему не должен верить он? Боятся. Почему не может бояться он? Они сохраняют свою жизнь, За что он должен отдать свою? Нет, все-таки он не потянет руку. Постарается уклониться от митинга, не выходить на работу. За прогулы теперь судят. Словчит как-нибудь. Выйдет пораньше, вернется часам к восьми. Он пришел на автобазу за час до смены. Еще ворота не открывали, но их и не открыли. Путевок не выдавали. Всю утреннюю смену водителей, ремонтников и служащих конторы согнали на митинг во двор. В кузове грузовика стояли секретарь парторганизации Чекин и заведующая кадрами автоуправления Кирпичева. Сверлила толпу злыми глазами. Запинаясь и неправильно ставя ударение, Чекин прочитал вчерашнее сообщение и новое, сегодняшнее. Приговор всех расстрелять. Потом начал читать передовицу «Правды», «Сокрушительный удар по фашистской разведке». Пока Чекин читал, Саша с тревогой и ужасом думал, что приближается та минута, когда Чекин или Кирпичева или кто-нибудь, кому это заранее поручено, предложат резолюцию, требующую расстрела Тухачевского и других военачальников. И если он поднимет руку против, тут же примут вторую резолюцию – осудить пособника врагов Панкратова и уведут в НКВД». А завтра напишут в газете и начнут выяснять, как он попал на автобазу. Докопаются и до обкома, до Михайлова и его референта. Многих людей он потянет за собой. Нет, голосовать против нельзя. Но нельзя голосовать и за. Если он потянет руку, то никогда не простит себе этого. Как же можно жить после такого? Из нагрудного кармана Саша вытащил пачку папирос. Достал спички. Как только начнут голосовать, он закурит, прикрывая ладонями огонек, а, следовательно, и лицо. Чекин кончил читать и сказал. «Слово для предложения имеет товарищ Барышников». Барышников, председатель правкома, зачитал короткую резолюцию с требованием расстрела. «Мы работники автобазы номер один» и так далее. «Кто за?» – спросил Чекин. Все подняли руки. Саша сунул папиросу в зубы, зажег спичку и, прикрываясь ладонями, начал закуривать. Стоявший рядом Леонид вдруг ткнул его в бок. «Ну ты чего?» Саша отвел ладони от лица, огляделся. Все стояли с поднятыми руками. Взгляд его остановился на трибуне. Чекин, Кирпичева и Барышников в упор смотрели на него. Саша поднял руку.